На мерцающем фоне космического пространства неторопливо поворачивается плоский мир, покоящийся на спинах четырех гигантских слонов, которые стоят на панцире великого Атуина, межзвездной черепахи. Медленно вращаются континенты, а над ними в противоположном направлении плывут гонимые ветром и создающие погоду облака, и все вместе это тоже вращается. На спинах вышеупомянутых гигантских слонов. Эдакий космический вальс. Миллиарды тонн географии степенно катятся через пространство. Люди с пренебрежением относятся ко всяким там географиям и метеорологиям. И вовсе не потому, что стоят на первых и промокают из-за вторых. А потому, что дисциплины эти не очень-то похожи на настоящие науки. Сноска то ли дело науки, благодаря которым можно вырастить у какой-нибудь твари три дополнительные ноги, а потом и вовсе рвануть ее только что изобретенной бомбой. Конец носки Между тем, география — это та же физика, только во много раз медлительнее и утыканная деревьями. А метеорология полным-полна невероятно захватывающего и якобы упорядоченного хаоса. И всяких сложностей в ней хоть отбавляй. Кстати, лето — это не только время года. Это еще и место. Более того, лето — существо кочевое, зимовать оно переселяется на юга. Даже на плоском мире, по орбите которого вращается крошечное солнце, времена года меняются. В Ангморпорке, величайшем из городов диска, весну отпихнуло в сторону лета, которое, впрочем, тоже надолго не задержалось. Осень, не церемонясь, выставила его за дверь. С географической точки зрения в самом городе ничего особо не поменялось. Разве что на исходе весны речная пена, как обычно, приобрела очень миленький изумрудно-зеленый оттенок. Весенняя дымка плавно перетекла в осенние туманы, и, смешиваясь с дымом и копотью, что поднимались от кварталов, где обитали алхимики, эти туманы превращались в некое громадное душное существо. А время продолжало неумолимо двигаться вперед.